Китти не видала его с того вечера, когда она отказала Левину. Китти своими дальнозоркими глазами тотчас узнала его и даже заметила, что он смотрит на нее. — Что ж еще, Тур, вы не устали? — сказал Корсунский, слегка запыхавшись. — Нет, благодарствуйте. — Куда же отвезти вас? — Каренина тут, кажется. Отведите меня к ней. — Куда прикажете? — Куда прикажете? И Корсунский завальсировал, умеряя шаг прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая «Пардон, мадам! Пардон, пардон, мадам!» и лавируя между морем кружев, тюля и лент, и не зацепив ни за перышко, повернул круто свою даму, так что открылись ее тонкие ножки в ажурных чулках, а шлейф разнесло опахалом и закрыло им колени кривену. Корсунский поклонился и сказал, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести её данны Аркадиевны. Китя, раскрасневшись, сняла шлейф с колен кривина и закружённая немного, оглянулась, отыскивая Анну. Анна стояла, окружённая дамами и мужчинами, разговаривая. Анна была не в леловом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 Мучительным стыдом резало её сердце. "Пардон, пардон, вальс, вальс!" закричал с другой стороны зала Корсунский и подхватив первую попавшуюся барышню, встал сам танцевать.